Глава 5 Юля, не оборачиваясь, открывала дверь в следующий вагон. Словно кто-то поставил запрет на возвращение. За спиной раздались крики боли, но не азы, а тех парней. Подхватить Арину на руки и бежать казалось самым правильным. Не обращала внимания на раздраженные взгляды тех, с кем сталкивалась в коридоре. Желание немедленно услышать голос Руслана перевешивало все остальные чувства. Купе оказалось открытым. Смартфон лежал там, где сказала старуха. Арина смотрела на маму во все глаза, но без страха. Похоже, малышка не поняла, что случилось на выходе из ресторана. «Позвоним папе. Вдруг он уже на месте?» — говорила, а пальцы тянулись к смартфону. «Звонить со своего страшно. Вдруг Руслан на самом деле уже послал погоню, чтобы забрать дочь?» Зная его характер... «Можно не сомневаться. Возвращать шлюху не станет». «Папочка!» — Арина протянула ручки. «Я хочу поздороваться». Непрерывные гудки давили на перепонки неизбежностью. Брать незнакомые номера тоже не в его привычке. На это есть служба безопасности. «Не сдавайся. Пробуй еще раз». Аза стояла в дверях. «Для вас это было бы лучшим выходом». Результат тот же. Юля опустила руки. Бесполезно. У Руслана выработанные годами привычки. Он им не изменяет. Через какое-то время вам перезвонит служба безопасности. Не позвонят. Не сумеют отследить. Неужели, думаешь, я подставила бы тебя и Юру? Для него я Аза из стынды. Он тоже не сможет меня никому сдать. Кто вы? И что стало с теми молодыми мужчинами? Цыганка нахмурилась. «Зара, больше тебе знать не нужно. Ребята с этого дня не будут красть. Сойдут на первой же станции и начнут новую жизнь. Не зря говорят, что цыгане владеют гипнозом. Или тут что-то другое, более древнее. Покалывание позвоночника вместо холода. На душе спокойнее, если она рядом». Что-то с этой бабулей точно не так. Юля следила за ее действиями в полглаза, стараясь не смотреть в испещренное морщинами выразительное лицо. Задать прямой вопрос страшно. Старуха заговорила сама. Я через три станции сойду. Но до тынды... Возражения прерваны на полуслове. Сказала же, что для Юры я аза из тынды. На самом деле, как лист на ветру. «Сама не знаю, куда занесет, но буду там очень нужна». Она протянула руку. «У тебя очень красивые волосы. Ты чем-то похожа на меня молодую». Мужчины с ума сходили от желания обладать цыганкой Зарой. Готовы были отдать что угодно. Не верилась на слово. «Невозможно определить ваш возраст». «Я давно не считаю года». И сама успела забыть, сколько мне лет. Да это не важно. Теперь понимаю, что не просто так оказалась рядом с тобой. Читаю тебя, словно ты сама из нашей породы. В моей родне цыган нет. Юля могла поклясться в правоте своих слов. Зара рассмеялась. На удивление молодой смех не вязался со старушечьей внешностью. Сколько раз я слышала это. Да кому известно? Кого на самом деле любила твоя прабабушка? Не поспоришь. Только женщина знает, от кого она родила. Мамочка, папа не хочет с нами говорить? Ариша продолжала смотреть на черный прямоугольник. На Северном полюсе нет телефона? Не знаю, дочка, но папа трубку не взял. Наберем его позже. Аришка скуксилась, на глазах появились слезы. «Я больше никогда не увижу папочку!» Смуглая ладонь цыганки гладила малышку по голове. Уверенный голос, которому веришь, успокаивал. «Увидишь, зая, он сам тебя найдет». «Он простит меня?» Юля с отчаянием смотрела в улыбающееся лицо старой цыганки. «За что?» «Он тебя обвинил в том, что не делала. Время нужно остыть и разобраться». Черные брови сошлись у переносица. В братске оставаться тебе нельзя. Западня. Там квартира нашей тетки. Можно спокойно жить. О ней никто, кроме нас, не знает. Достаточно того, что знаете вы. Опять виновата Света? Юля отвела взгляд, опасаясь, что Зара под гипнозом внушит ненависть к единственному человеку, который всегда был рядом. Когда поймешь, что я права, будет очень больно. Но, может, именно это и нужно, чтобы ты вернула себе себя. Избавишься от пут лжи, которыми связана по рукам и ногам. Мне вернуться в Москву? Задала вопрос в надежде услышать «да». И, конечно, в ожидании помощи. Что стоит ведьме наколдовать, чтобы Руслан стал прежним? Вместо этого... Выслушала окончательный приговор к изгнанию. «В одну реку дважды не войти. Хочешь, чтоб с тобой разобрались по дороге домой? Как докажешь мужу свою невиновность? Раз взбеленился, значит, ему привели доказательства». «Какие доказательства?» Юля готова была кричать в оправдание на каждом перекрестке. «Я никогда ему не изменяла». Зара усмехнулась. «Но ты в его блуд поверила?» «Своими глазами видела. Уверенности в голосе уже не было. Почему считаешь, что ему твою измену не показали?» Мурашки по коже от пристального взгляда старухи. «Цыганка могла видеть прошлое и будущее?» «Пусть остынет. Сейчас действительно нужно спрятаться». Она протянула визитку. Поедешь в Усть-Илимск. Городок среди тайги. Там найдешь моего внука, Лачи. Скажешь, что от меня. У него точки в магазинах, в торговом центре. Работа, считаю, у тебя есть. Поможет снять квартиру, там недорого. Жить с маленьким ребенком в тайге? После быта, к которому привыкла Арина? Юля пожала плечами. Опять верить на слово без объяснений? «Для чего мне это?» «Потом узнаешь». Зара перевела взгляд в окно, не собираясь тратить время на объяснение. Поезд покачивался на повороте, в ста метрах за которым брал начало огромный железнодорожный мост. Внизу протекала широкая река. Юля замерла. Как символично. В эту точно никогда не войдет. Непонятная тоска сдавила грудь, вторя настроению старухи. Взгляд цыганки наполнился тоской. Она говорила, а сама словно уже находилась в другом месте. «Документы на московскую квартиру спрячь. За них убить могут. В нужный момент вернешься домой. Только голову не теряй. Вы так говорите, словно прощаетесь. Сама Юля тоже не прочь выскочить на станции. Но как добраться до Братска, не засветив документы?» Задавала вопросы, в желании задержать странную соседку. — А что, Руслан, как мне быть с мужем? — Он сам тебя найдет. Она шаркнула по купе прощальным взглядом. Подмигнула Арине и, стащившей старый почерневший крестик, сунула в маленькую ладошку. — Помни бабу Зару и никогда ничего не боюсь. Дорожная черная сумка через мгновение висела на покатом плече. Старуха проворчала. «Девочку окрестили в православном храме. Я защиту поставила. Никто не сможет забрать ее силой». Юля обрадовалась. Руслан не отвечал на вызовы, а желание услышать его голос становилось невыносимым. День назад сбегала, словно под гипнозом, но теперь мечтала вернуться в уютный дом, в котором сама подбирала каждую мелочь. «Если выйти сейчас...» то через день или два будет в Москве. Можно возвращаться домой? Не голос, а радостное верещание. Сухие морщинистые губы старухи скривились. Ты чем слушаешь? Малышку не забрать, если сама не захочет пойти. Ответ мгновенно вернул в реальность. Арина очень любит Руслана. Позови он и... Узкая ладошка прикрыла рот. Старуха зыркнула сердитым взглядом. «Вот и подумай. Счастливой дороги. Еще встретимся». Через минуту Юля наблюдала, как Зара шагает по перрону, словно не один раз была на этой станции. Чем дальше отходила старуха, тем сильнее крепла уверенность, что их с Ариной будущее в усть -Илимске. Сердце билось ровнее. На душе становилось спокойнее. Тоска уходила вслед за гордой цыганкой. Дала себе слово больше не реветь. Когда-то умела постоять за себя. Пора вспомнить то время. Руки крепко обнимали дочь, забравшуюся с ногами на стол. Маленькая ручка махала вслед странной бабушке. Счастливая улыбающаяся личика словно не собиралась реветь еще минуту назад. Громкий звонок отвлек внимание от окна. Юля перевернула смартфон экраном вверх и замерла.